Голодный дом Я снова просыпаюсь, на этот раз от рыка собаки. Уже день, над фьордом удивительная тишина, птицы молчат. И овцы успокоились, сосредоточенно общипывают траву на холмах, едва та появляется из-под сугробов. Я наблюдаю за собакой сквозь полусон. Тира совсем не глупа. Попалась сюда подросшим щенком. Ее предки были либо страстными пастухами, либо заядлыми веслоухими рыболовами. Дворняги — лучшие из собаки. Тира некрасива, но точно знает, куда направляется каждый ягненок. У нее твердая поступь. Она бегает без устали и не боится воронов. А еще она не лает. Явно понимает, что нам нужно сидеть тихо. Не хочет выдать своего хозяина. Сейчас эта молчаливая собака не играется. Она лежит на передних лапах, отведя уши назад. И тихо, но угрожающе рычит. Задние лапы дрожат, глаза мечут искры. Пришли гости.